Метаморфозы национальной глупости. Пьер де Сенарклен, почётный профессор международных отношений Университета Лозанны, бывший высокопоставленный сотрудник подразделения ЮНЕСКО и Международного комитета Красного Креста. Обществу нужны мифы. Немецкий философ Эрнст Кассирр, переписывал абсурдность и противоречия этих воображаемых продуктов мышления, первобытные глупости человеческого существа. Он смеялся над гипотезой антропологов, в частности Бронислава Малиновского, которые интерпретировали эти убеждения как попытки ответить на неразрешимый вопрос о смерти. Он также видел в этом выражение коллективных желаний и не считал, что общества могут от этого избавиться. Вместе с тем он выражал обеспокоенность. Вполне возможно, что наиболее важный и тревожный аспект современного политического мышления состоит в появлении новые силы, силы мифологического мышления, писал он в 1945 году, ближе к концу своей жизни. Национализм стал частью этого мифологического мышления. Тем более, что он претерпел зловещие метаморфозы с появлением фашистского режима. По многим аспектам эта идеология походила на мифы Древней Греции, которыми няни развлекают или пугают детей. Демократия. От здравого смысла к страстям. Наследие эпохи просвещения, демократический идеал, предполагала прогресс разума. В этой перспективе предрассудки и отходы от анимизма должны были исчезнуть благодаря развитию образования и продвижению науки. Так граждане начали бы учиться на опыте, их решения основывались бы на эмпирическом мышлении, позволяли выбрать наилучшие политические варианты и просвещенных правителей. Их материальные условия и знания улучшились бы, и они бы смогли обрести свободу и осмысленно построить ход своей истории. Это убеждение оказалось частью иллюзорным. Общество нуждаются в чём-то сакральном. Рассудок плохой помощник, когда нужно сдержать конфликты интересов, разрешить крупные разногласия и смягчить отношения с властью, составляющие основу политической жизни. Люди вступают в общественную жизнь со своим рассудком, но также со всем, что отражает их психическую реальность: фантазиями, желаниями, неосознанными стремлениями и даже инстинктами. Господство идеологии связано с заявленными историческими целями, эмоциями, которые мобилизуют, и расцветом насилия, которое оправдывают. Потребность в национальном суверенитете тоже изначально преподносилась как рациональный проект, связанный с гражданским желанием независимости, достоинства и равенства. Однако этот идеал был слишком тяжёл с эмоциональной точки зрения. Его вывели на политическую арену в рамках священных церемоний, аналогичных религиозным культам. В этом контексте вспоминается праздник свободы, устроенный конвентом 10 ноября 1793 года на площади перед собором Парижской Богоматери, а позднее мощнейшие демонстрации, организованные Муссолини и Гитлером для поклонения им же. К концу XIX века с продвижением демократии политика становится делом каждого, большой ареной для индивидуальных и коллективных страстей, для интеллектуалов, политических активистов и масс, которые наводняют общественное пространство своими материальными требованиями, желаниями и фантасмогориями. Люди, составляющие сознание общества, будь оно этническим, религиозным или национальным, испытывают разнообразные эмоции, но прежде всего мобилизующее чувство принадлежности. Принимая национальные убеждения, они получают назидательный коллективный идеал. Это склонность сама по себе не представляет проблемы, но стимулирующий её нарциссизм может стать источником пагубных иллюзий. Она заключает в себе идею, что именно их нация имеет великую историю, и именно ей предназначена исключительная судьба. Эта потребность в превосходстве идёт бок о бок с пренеждением всего чуждого. Она агрессивна, потому что всегда утверждается структурированными группами, толпами, армиями или политическими движениями, выступающими под эгидой признанных лидеров. В действительности, национализм даёт рациональное объяснение потребностям индивидуального достоинства, а также всему, что отражает более или менее благовидные нужды и желания: стремление к социальной успешности, гордость, агрессивность и желание доминировать. Возвеличивая потребности в слабе, чести, физической силе и мужественности, национализм присвоил себе дворянские концепции старого режима. Он предложил индивидуумам, в частности наименее крепким из них, ресурсы, позволяющие ослабить их чувство неполноценности и беспомощности. Групповой идеал и его негативное проявление Всё, что связано с нарциссизмом, не отличается стабильностью, поэтому чрезмерное возвышение нации основывается на неуверенности в своей безопасности, которая объясняется либо социально-экономической уязвимостью, либо причинами психологического порядка. Обычно именно это влечёт за собой желание защитить свои культурные и политические границы. Национализм тесно связан с ксенофобией и расизмом. В основе его притязаний лежит идеал гармоничного слияния, поэтому иностранец символизирует собой препятствие для осуществления этого желания. Националисты присваивают себе право говорить от имени национального сообщества и стремятся исключить из него всех тех, кто подозревается в нарушении единства. Они используют национальный идеал, чтобы дискредитировать всё, что противоречит их политической концепции. Они проецируют свою потребность в защите на правителей, ниспосланных провидением, и мистические, умиротворяющие образы матери природы. А так как идеализированный образ нации неосознанно отсылает к наполненному материнским теплом младенчеству, нужно исключить из него всех тех, кто в него не вписывается. Так произошло с евреями в период апогея национализма. Вместе с возвеличиванием национализма во Франции и в Германии евреи стали считаться чужаками, нарушающими гармонию национального сообщества. Любое общество, напоминает пионер этно-психиатрии Джордж Деверо, создает в себе групповой идеал, требующий своего негативного проявления. Евреи позволяли национальному сообществу установить воображаемые границы, Еврей стал контр-идеалом группы, основной функцией которого было оттенять групповой идеал, воплощая в качестве примера все, что не является групповым идеалом и должно быть любой ценой уничтожено. После Второй мировой войны национализм продолжил процветать в Соединённых Штатах. Он привёл в первую очередь к выдвижению требований государственного суверенитета движениями, которые боролись против колониального империализма. Зато утратил своё влияние в большинстве европейских стран. Трагедии, порождённые фашистским режимом, частично подорвали к нему доверие, в то время как идеологические системы крупных держав получили преобладающее влияние в политических дебатах. К тому же, под защитой социального государства и общества потребления появились другие источники нарциссического удовлетворения, не связанные с величием и честью нации и вооружённой защитой её интересов. Возвращение волшебников. Суверенизм, который популистские движения сегодня противопоставляют глобализации, снова поддерживает иллюзию национализма, в частности связанные с гомогенным национальным сообществом. Он принимает националистические ритуалы вроде массовых протестов, гимнов и флагов. Этот национализм тоже вызывает чувство идентичности и потребности в руководящих волшебниках. В данном контексте козлами отпущения становятся мигранты, которых обвиняют в снижении зарплат, росте безработицы, социальной уязвимости, вторжении носителей чуждых культур и разрушении традиционных отношений солидарности. Мигрант становится символом меняющейся эпохи. Его отторжение происходит ещё сильнее от того, что вызывает чувство неловкости и вины. В то же время религиозные секты, появившиеся в результате неудачных процессов национальной интеграции, продолжают распространять бредовые, бескомпромиссные или исполненные ненависти убеждения и механизмы защиты, выражаемые через национализм. Стремление граждан обрести национальный суверенитет связано с рациональной потребностью. Это ответ на проблемы, вызванные плохо регулируемой глобализацией, которая приводит к нестабильности, крупномасштабным миграционным движениям населения, новой социальной поляризации и безработице. Сталкиваясь с такими социальными и экономическими реалиями на подъёме новых способов производства, правительства плохо выполняют свои функции по политической интеграции и не могут сойти с троп протарённых реформизмом и технократическими решениями. Это несостоятельность, идущая бок о бок с разрушением крупных идеологических систем, направляющей их утопии и ослаблением традиционных общественных инстанций, истощает демократические решения. Все это побуждает некоторых людей продолжать свой поиск в воображаемых сообществах, которые будут соответствовать их представлениям об исключительной нации или этнической группе, религии, иллюзиях, являющихся источником политического и социального отчуждения. Они ищут поддержки от какой-нибудь инстанции опекуна, от власти, наделённой фантастическими возможностями, способной дать им защиту, о которой они мечтают. Популизм вербует людей везде. Экономический кризис это недостаточное объяснение возникновения популизма, поскольку не все его сторонники принадлежат к малоимущим слоям населения, особенно в Соединённых Штатах. Их уязвимость может быть психологического плана. Поддерживая популистских лидеров, риторика которых держится на бурной критике и клятвенных обещаниях, избиратели делают ожидаемый выбор. Вспомним случай Дональда Трампа. Его успеху во время избирательной кампании в немалой степени способствовало отсутствие манер. Он не скрывал ни один из своих недостатков, выставил на показ свою психологическую незрелость, нарциссическую хрупкость, вёл себя как большой ребёнок, словно так и не смог обрести нравственное сознание. Его ложные утверждения, выставление на показ своих чувств, непоследовательность и хулиганские повадки подкупили публику. Многие американцы, независимо от своего социального статуса, узнали себя в его бесцеремонности, ненависти, экстравагантном поведении, наивных идеях, черно-белых позициях, теориях заговора, расизме и прославлении величия Соединённых Штатов. Популистские партии вербуют сторонников в основном среди людей с недостатком образования и профессиональной подготовки, иначе они могли бы в полной мере оценить последствия своего выбора. Для речей этих партий характерна полемика, многословность и зачастую грубость. Они по душе людям, которым трудно распознать двусмысленные аспекты реальности и противостоять сложным проблемам, полным противоречий. Такие избиратели не отличаются терпением по отношению к непростым экономическим вопросам или вкусом к политическим обсуждениям. Они поддерживают программы, которые идут вразрез с их интересами, потому что идут на поводу своего недовольства существующей властью. Всё это можно констатировать по их отношению к либерализации торговли, занятости населения и задолженностям. Злоупотребляя процедурами демократических обсуждений, они, как это ни парадоксально, подрывают законность национального проекта. Получается, что они глупы. Этого понятия нет в языке социальных наук. Если бы политическая глупость была связана только с проблемой образования, мы бы это знали. Но популизм мобилизует людей, способных суждения, которых затуманена эмоциями и охвачена страстями. Волшебные методы популизма кажутся привлекательными, и подобные настроения охватывают все слои населения. В действительности политические взгляды интеллигенции не так уж неуязвимы. Во Франции, как и во всей Европе, политические движения фанатиков, такие как национализм, фашизм, сталинизм, маоизм и прочие странные течения, поддерживаются людьми, культурная утончённость которых не вызывала сомнений. Кроме того, мнения экспертов, на которые опираются европейские правительства и международные институты за чистую пагубной социальной политики, не всегда опираются в первую очередь на неопровержимую демократическую рациональность. Мы охотно осуждаем развитие либеральных обществ, влияние рынка и культуру нарциссизма. Пусть не все этому подвержены, но стоит помнить, что сложно не поддаться людям, порождённым обществом потребления. Совсем не случайно Дональд Трамп, Сильвия Берлускони и Бэппе Грилл сыграли важную роль в телереальности и мире спектакля в этом культурном бульоне мифов и магических заклинаний. Их фальшивый мир подаёт себя как реальный, тогда как он мобилизует сферу фантасмогории индивидуальных и коллективных. Он пробуждает асоциальные импульсы и разочаровывает от от несбывшихся гедонистических желаний. Возрастающая неоднородность социализации, связанная с усложнением семейных структур, Разрушением институциональной системы, традиционных нормативов и гражданской солидарности, которую они поддерживали, очевидно, имеет отношение к росту популярности бесцеремонности, которая благоприятствует популизму. На фоне этих беспорядков защита демократии, как и борьба с нравственным падением граждан, состоит в поддержке принципов институциональной структуры, необходимых для защиты правового государства. Она также требует выбора политического курса, который в конце приведёт к достижению социальной справедливости.